Глава 17. Снова пишу для людей. Первые восемь лет моей карьеры я писал сценарий для живых актеров, если считать Альфа и Джоан Риверс. Но, как говорится, никем. Из мультфильмов «Назад дороги нет». Для мультперсонажей очень приятно писать, потому что они не воспринимают шутки на свой счет. Сестра Мардж может сказать «Мне кажется, или вокруг как-то пожирнела? И Дэн Костеллан это не обидится. Грубые шутки в «Симпсонах» скорее правило, чем исключение, и наши актеры вообще не напрягаются по их поводу. Только однажды актер «Симпсонов» отказался говорить свою реплику. Хэн Казария не хотел записывать ответ «Мо» на звонок пранкера. «Я идиотский дебил с уродливым лицом и огромной вонючей задницей, которую я хотел бы поцеловать». Но в конце концов он ее записал. «Сравните с Розанной». превосходным телесериалом о том, как слон женился на Бегемоте. На протяжении девяти сезонов Розанна оскорбляла всех вокруг, и никто ни разу не сказал ей заткнись, жердяйка». Никто никогда не замечал, сколько она весит. Почему? Потому что Розанна – живой человек, и это было ее шоу. Поэтому я возвращался к сценариям для живых людей не без тревоги. Результат был смешанный. Шутки для Папы Римского. Я писал шутки для Джонни Карсона, царя вечернего телевидения. Но еще я писал шутки для Папы Франциска, Джонни Карсона католической церкви. Все началось с моего друга Эда Конлана, выросшего в большой ирландской семье. Все его тетки монахини, дяди священники, мать монахиня, отец тоже монахиня. Я был с ним на вечеринке по поводу Дня Святого Патрика и познакомился там с отцом Эндрю, главой католических благотворительных организаций Нью-Йорка. «Хочешь посмотреть на приложение Папы?» – спросил он. По крайней мере, мне кажется, что он сказал «приложение». Оно называлось «Шутки с Папой» и содержало видеоролики, в которых знаменитости и непонятно кто рассказывали шутки Папе Римскому. По такой неясной мне причине, это должно было помочь сиротам в Камбодже и Венесуэле. Так и представляю себе беспризорника, говорящего «Конечно, Джордж Лопес пошутил отличную шутку, но лучше бы у меня были родители. Или штаны». Через несколько дней отец Эндрю прислал мне имейл, почему-то в полночь. «Нам нужна шутка, которую Эл Рокер расскажет папе. Она должна быть про погоду и религию, и там не должно быть ничего неприличного». «Я придумал вот что». «В Калифорнии такая ужасная засуха, что жители долины Напа просят папу превратить вино в воду». Никто никогда не называл эту шутку смешной. Все говорили, что она милая. Как я понял, это синоним выражения абсолютно дурацкое. Но шутка попала в приложение, и почти каждую ночь отец Эндрю начал писать мне письма с просьбами придумать шутки для мэра Нью-Йорка Блумберга, Конана О'Брайена, Дэвида Копперфильда и так далее, и так далее». В мире живет 800 миллионов католиков, но церковь решила напрячь именно меня. Я был евреем, писавшим шутки для Папы Римского. Бесплатно. Это уже два греха. Впрочем, Евангелие для Иисуса тоже писали евреи. Когда проект наконец завершился, благотворительная организация устроила крайне пышный прием, где, к моему вязчему удивлению, мне вручили грамоту от Папы Франциска как миссионеру радости. Что ж, сказал я собравшимся вокруг священнослужителям. Это не первый раз, когда священник ставит мужчину в миссионерскую позицию. В следующий раз пусть платят. Театральная полужизнь. После 35 лет работы в кино и на телевидении я начал писать пьесы. Почему? Потому что со временем начинаешь уставать зарабатывать деньги и создавать произведения, которые кто-то смотрит. «В театр я угодил случайно. Мы с женой были в Лондоне и решили пойти на спектакль «В ожидании года» с Йеном Маккелленом и Майклом Гэмбаном, известными вам как Гэндальф и Дамблдор. Все билеты были проданы, но мы остались в очереди у кассы в надежде, что кто-нибудь сдаст билеты. Через два часа никто ничего не сдал». «Может, это было пьесой?» – спросил я жену. «В ожидании, в ожидании Годо. Жена сказала «нет». но я ее все равно написал. И даже позвал театрального режиссера, сестру моего друга, сделать постановку. Пьеса начинается так. Главный герой Дэйв приезжает в театр и выясняет, что все билеты на в ожидании года проданы. Он стоит у кассы и звонит своей жене. «Дорогая, я не смог купить билеты. Может, ты хочешь на какой-то другой спектакль?» «Какой?» «Пошел в жопу?» «Мне послышалось, ты сказала, пошел в жопу». Дэйв объясняет кассиру. Это новая пьеса Дэвида Мемита. Завязка вызвала взрыв смеха, и я попал на крючок. Театр – это просто. Зрители благожелательны. Актеры говорят все, что я пишу. Я понял это после моей первой полноценной пьесы «Я – Коннектикут», которая получила все мыслимые награды. В Коннектикуте. Там есть резкий парень из Массачусетса. Он говорит. «В Бостоне молочный коктейль называют Фраппе. Фраппе!» «Что это вообще такое? Как будто конь храпит! А мороженое они называют «Брызги Джимми!» «Кто нахрен такой Джимми?»» На каждом представлении актер заканчивал эту речь так «Что нахрен такой Джимми?» Мне даже понравилось. Смысла в этом никакого, зато подчеркивает характер героя. Когда пьеса сошла со сцены, я перечитал сценарий. Это была опечатка. В театре актеры играют даже «опечатки». Репутация в руинах После путешествий по половине стран мира я нашел этому опыту применение. Написал небольшую романтическую комедию под названием «Моя жизнь в руинах». Речь там шла об автобусном туре по Греции. Было много шуток, роскошная природа и простой месседж. Не судите других слишком строго. Один критик назвал ее «омерзительной». «Я был готов к плохой прессе, но не к такой ругани». Актер Кувалды Дэвид Раш, игравший в одном растерзанном критиками спектакле, пытался меня успокоить. «Омерзительное еще не значит мерзкое, понимаешь?» «Это уже неплохо. Омерзительное – это описание качества, а качество – это само по себе отлично». Это было странно, потому что мой фильм собрал больше всего позитивных оценок на тестовых показах в истории студии Fox Searchlight. Он понравился зрителям больше, чем, например, «Маленькая мисс Счастье» и «Миллионеры трущоб. но не критикам. Они называли его «моей большой греческой катастрофой», «убожеством», «неописуемо плохим», «смертью греческого туризма» и «вонючей кучей штампов из телевизионных ситкомов». Эта последняя рецензия приковала мою жену к постели на три дня в состоянии, описываемом докторами викторианской эпохи, как «меланхолия». Роджер Эберт, участвовавший в моем сериале «Критик», назвал меня имбецилом. Другие критики именовали меня идиотом и недоучкой. Между тем, мой фильм начинается с цитаты Вольтера. Таблички с надписью «Туры Панглоус» – лучшие из всех возможных миров. В «Кандиде» доктор Панглос говорит эти слова перед тем, как отправиться в полное злоключение путешествия. В точности, как туристы в моем фильме. Поняли? Критики не поняли. Никто не считал эту аллюзию, иначе бы они обозвали меня идиотом-недоучкой, читавшим Вольтера. Все мы так или иначе сталкиваемся с критикой, но только люди из индустрии развлечений сталкиваются с критиками. На работе вам могут написать «Эффективность Джима в отделе работы с претензиями упала на 11%, необходимо повысить качество работы». Если вместо этого вам написали «Джим напоминает тупую обезьяну, не способную отличить банан от шариковой ручки», то это хороший повод подать в суд. Не могу говорить за всех сценаристов, но мне плохие рецензии причиняют боль. Я наизусть помню все гадости, которые были про меня написаны в прессе за последние 35 лет. И почему бы мне не помнить? Я без остатка вкладываюсь в мою работу. Все мои сценарии – это мои дети. Я не хочу, чтобы Манола Даргес приходила ко мне домой и говорила Новое произведение Майка Рейса «Его сын Майк-младший» – это слюнявый и раздутый сиквел и без того абсолютно невменяемого оригинала. Избегайте этой пародии на ребенка. Мой фильм провалился. Мою книгу запретили. Необходимо было тактическое отступление. Так я вернулся в Симпсонов.